Глава 41. Раф. С момента, как я услышал крик Дарси, я обыскал все и что-то подсказало мне продолжать обновлять Инстаграм. На тот случай, если она отправит мне сообщение в личку. Она этого не сделала, но опубликовала что-то жуткое и загадочное в своей ленте. Кровь, цвет мести. И ещё отметила случайный аккаунт, на который даже не подписано. «Собачка under the Stairs. «Под лестницей?» Я знаю, что сообщение для меня, и, расхаживая взад вперед по фойе, безуспешно пытаюсь понять, что оно значит. «Где то Дарси? И почему?» — кричала. Внезапно я слышу приглушенные голоса и напрягаю слух. Голоса доносятся из-за лестницы. Замечаю небольшую щель. Щель в стиле столетней давности. Я прикладываю ухо поближе и прислушиваюсь. Я не могу разобрать, о чем они говорят. Но слышу Дарси, а затем Арабель. «Дарси и Арабель». Мой мозг работает, соединяя разрозненные фрагменты воедино. Должен быть какой-то потайной ход, потайная комната. Я начинаю прощупывать панели, крепко сжимая пистолет. Выйдя из полицейского участка, я размышлял о том, стоит ли возвращаться сюда, в шато. А потом, когда решил, что вернусь, задумался, должен ли я забрать свой пистолет. Я знаю, почему сделал и то, и другое. Даже если пытался притвориться, что были иные причины. Их не было. Это было ради Дарси. С момента нашего первого разговора у вишневого дерева я чувствовала рациональную потребность защитить ее. Наконец, я замечаю алое пятно на серой стене, безошебочно кровь. Я вожу по нему пальцем, оно все еще влажное. Наконец нащупываю бороздки, нажимаю, собираю себя в кулак, затем тихо проникаю внутрь. На войне, в обороне, внезапность может решительно изменить баланс сил. «Лучше всего нанести удар по врагу неожиданно, застать его врасплох. Возможно, я многого не знаю, но теперь мне известно, кто враг. Я видел дело её рук. Она не дрогнет. Я тоже. Она стоит ко мне боком. Ее пистолет направлен на Дарси. Сильви сидит рядом на полу. Я удивлен присутствием Сильви, но я подготовлен к элементу неожиданности. Во взгляде Дарси мелькает облегчение. Рабель поворачивается ко мне». Ее лицо темнеет. Она нажимает на курок. «Но!» — кричит Сильви. Боковым зрением я вижу, как она вскидывает руки, чтобы закрыть лицо, но мои глаза устремлены на Дарси. «Арабель! Но! Но! Но! Но!» Я бросаюсь к Дарси, одновременно стреляя в Арабель с вытянутой руки. Я лечу на пол. Дарси падает в мои объятия. Везде кровь. Очень много крови. Кровь Арабель на другом конце комнаты. «Еще больше крови вокруг. Моей».